Глава девятнадцать Лишь бы не было чемпиона, как в прошлый раз. Очень тихо, под нос, проговорил я сам себе, надеясь все же на то, что опасность за дверьми будет не особо большой. Но я буквально чувствовал, что там будет что-то не самое приятное. Я осознавал, что стоит мне открыть дверь хоть чуть-чуть, как чья-либо мощь хлынет на меня. Я чувствовал напряжение по ту сторону, чувствовал, что меня точно это затронет. Вот только я не знал, враг там или союзник, поэтому медлил в нерешительности. Но все равно выхода не было — либо сдохнуть, либо открыть дверь. Я выбрал второе. Стоило мне приоткрыть двери, буквально создать щелочку в пару миллиметров, как меня тут же накрыла мощная волна силы, моментально прижав к железному и прохладному полу, в отличие от постоянно нагреваемого воздуха. Сила дикая, необузданная, но, судя по окружению, все же частично контролируемая. Вещи вокруг не взлетали в воздух, не сминались под давлением силы. Значит, просто одно. Алисия перепутала меня с противником, И это меня обрадовало, это обнадеживало. Она контролировала себя, но просто не смотрела в мою сторону, а значит, можно до нее достучаться. «Алисия!» — начал я орать, привлекая внимание девушки. Но это было тяжело. Я буквально через силу двигал своей челюстью, губами, языком, словно я был под толщей воды, и ее вес, мощь давили на меня. «Это я! Нуль!» Но она словно не слышала меня. Словно даже не хотела слышать. Но я прекрасно чувствовал, что она все еще держит себя под контролем. Что это все еще Алисия, а не чемпион тьмы. Так что у меня есть все шансы как-то достучаться до нее. И мне кажется, я даже знаю как. Надо только попробовать. Она же по логике сильный менталист или как там называют тех, кто умеет слышать чужие мысли. Главное попробовать как-то направить свой поток мыслей в ее сторону, и, надеюсь, выйдет до нее достучаться. Очень сильно надеюсь. Главное попробовать, а потом... Что потом будет потом? «Алисия», — начал я страстно как можно громче у себя в голове кричать в ее направлении, как мне казалось, — чтобы она смогла почувствовать возмущение, которое исходит от меня. По крайней мере, мне казалось, что они исходят. Но я уже не уверен, что все то, что мне кажется, это кажется, а не действительность. «Твою налево, Алисия! Хватит давить меня! У меня уже кости трещать начинают! Ты меня такими темпами убьешь!» И я не врал. Подконтрольное вещество медленно проседало. В прошлые разы... Оно в ее поле только возрастало, а сейчас все было с точностью да наоборот. Ибо Алисия сейчас не распространяла тьму как ее чемпион, а была собой и просто использовала свою силу только ради того, чтобы сдерживать вероятного противника. И черт возьми, сейчас это у нее получилось. Парочка человек, которые увязались за мной, буквально попадали и превратились в лепешку самих себя. Что если давить моя боевая подруга перестанет, то эти лепешки просто взорвутся при стабилизации внешнего и внутреннего давления. Но постепенно сила, которая давила на меня, начала сходить на нет. Я все же смог медленно и осторожно подняться на ноги, проверяя, успели ли восстановиться кости, органы, мышцы. Все же давление было огромное, невероятное, я бы даже сказал». Девушка научилась более искусно управлять своими силами. Научилась давить так, что сможет выцелить одного единственного бойца среди огромной толпы и переломать ему все, как мне мгновением ранее. Но судя по тому, что я не упал тут же, как встал, значит, с костями все в порядке. Нуль. Ее мысли были крайне слабыми. Она явно не справлялась с тем, что сейчас сделала. И это чувствовалось. У меня почти не осталось... Сил. Тут же оправдались мои хреновые опасения. Реактор самолета находится на грани. Если что-то не сделать, то он детонирует, и тут будет ядерный взрыв. Еще один. С удивлением и некой растерянностью слух проорал я, тут же начав приближаться к самолету, который оказался поврежден в нескольких местах. Причем пробоины были сквозные, в самых важных отсеках. На первых шагах я сделал с помощью чипа оценку, сколько мне придется использовать подконтрольного вещества в случае чего. Выводы были не совсем утешительные, но вроде как хватало. Но чип не мог сделать полную оценку. Он не мог провести мгновенное сканирование всех систем, которые были повреждены. Ситуация могла быть как лучше... Так и кратно хуже. Но далеко мне уйти не получилось. Нет, меня не остановили, некому это было делать. Даже твари Ивана не было видно. Просто я увидел то, что могло буквально через пару минут уже убить Алиссию и раненого парня, который лежал возле нее. К ней очень медленно, но не теряя при этом ни грамма скорости, приближались снаряды которые были выпущены уже уничтоженными, покореженными, разорванными на части и сплющенными роботами. Каждый по чуть-чуть, так сказать. Как именно роботы стали такими, даже не стоит гадать. Видимо, девушке надоело то, что эти механизмы продолжали в нее стрелять, если учитывать то, что в непосредственной близости от нее находятся около двух сотен боеприпасов различного калибра, от мелочи типа пистолетных и автоматных патронов, да весьма крупных по типу снарядов 30 плюс миллиметров. Так что итог весьма для роботов плачевен. Они просто взбесили девушку, из-за чего она превратила их в груду обычного металлолома. Хотя местами сохранялись остатки орудий, которыми в перспективе можно будет воспользоваться. Но это мелочи. Хотя... Можно забросить их кузов самолета, и если способность сработает правильно то будут отличные стационарные пушки, которые позволят уничтожить преследователей. Надеюсь, будет эдакий металлический летающий Франкенштейн. Если сработает, то это открывает интересные перспективы для будущего. Эти мысли в моей голове пролетели буквально за секунду, что оценивалось мной уже как минимум на оценку хорошо. То, что уже достаточно большое количество подконтрольного вещества, влито в нервную систему, в мозг, В частности, «хорошо» в итоге сказалось на скорости моего мышления, и на реакции, и на внимание. Новых идей это просто так мне не принесло, просто скорость их генерации, обработки и всей поступающей информации достаточно сильно возросла. Значит, есть смысл развиваться в этом направлении далее. И надо развиваться в этом направлении далее. Чем больше есть доступных запасов, тем больше я смогу самого себя усилить. Подойдя к девушке... Я начал осторожно сдвигать каждый боеприпас. Они могли от легкого нажатия детонировать. Я знал это. Я видел расчеты от чипа. От прикосновения к каждому у меня тут же стирало руку в кровь, так как патроны и снаряды находились в очень быстром вращательном движении. Вот только мне все равно оставалось непонятным, как именно получилось так, что снаряды продолжали двигаться в сторону девушки. Она сдерживала их со всей возможной силой. Я чувствовал это. Часть боеприпасов, которые не обладали взрывным эффектом, я просто смещал в сторону. Большую же часть я старался смещать так, чтобы изменялась траектория. Один даже пришлось направить в сторону стены, самой дальней стены, иначе был риск ранения девушки. Когда по моей оценке девушка осталась в безопасности, я развернулся и двинулся в сторону самолета. По пути Я встретил парочку очень сильно ошарашенных членов экипажа, которые не могли понять, почему же они все еще живы. Это меня тоже удивило. Очень сильно удивило. Она их не убила, а они не старались остановить ее. По всей видимости, моя союзница поняла, что эти двое не представляют опасности, а эта парочка поняла, что без девушки тут все сдохнут. Да, ядерный взрыв будет не такой сильный, как от ракеты с космической базы. Но уничтожит нас, и что самое важное, самый последний шанс для спасения. Мы можем отступить, спрятаться. Может, повезет, но самолет будет уничтожен. В любом случае, надо ускоряться. Я чувствовал мощнейшую концентрацию силы девушки тут. И она возрастала с каждым мгновением. Реактор все сильнее дестабилизировался, а девушка на противодействие этому тратила все больше и больше своих сил. А это... Как минимум, хорошо. Причины понятны, и эти причины заставляют меня двигаться все быстрее, хотя это только так кажется. Чем я старался быстрее двигаться, тем сильнее меня останавливала сила Алисии. Но все равно силы у девушки не бесконечны. Если у Алисии закончатся они, то это будет просто самый огромный крах. Крах всех моих мечтаний, всех моих надежд, всех моих стремлений. Месть не свершится». Круг разорвется, а я не мог этому позволить случиться. Если я не сделаю то, что должно, то меня просто уничтожит ядерным взрывом. Да и не только меня. Поэтому я шел, двигался словно через желе, как в тот раз, когда девушка вышла из себя, как в тот раз, когда мне пришлось возвращать ее саму из пучин безумия, как и в тот раз я не мог сейчас позволить случиться непоправимому». Забежав внутрь самолета, я пробежал его целиком, пока не оказался перед приборной панелью. Если честно сказать, то было вообще ничего непонятно. Множество различных символов, множество значков, тумблеров, кнопок, информационных панелей, и я ни хрена не понимал в них. Но зато я точно знал, что сделать, если приложу руку к приборной панели и активирую свою способность, что, впрочем, я и сделал. «Реактор стабилизирован», — начал говорить внутренний искусственный интеллект голосом той самой ненавистной мне тьмы, которая при каждом удобном случае пыталась меня соблазнить, перейти на ее сторону. «Всему обслуживающему персоналу занять свои места». Люди тут же засуетились, хотя странно поглядывали в мою сторону. Дырки залатать не удалось мгновенно, они только-только зарастали. Все начали бегать, некоторые из них даже предложили помощь девушке, которая одна пыталась дотащить Ивана, почти смертельно раненого в ногу, до самолета. Люди, видимо, понимали, что если мы им сейчас не поможем, то им не поможет никто. А раз мы их не тронули, значит, у них есть шанс спастись с нашей помощью. Странно, что они под действием чипа не нападают на нас. Возможно, у них были какие-то иные чипы. Надо будет уточнить, но не сейчас. Ни время, ни место. Как только все заняли свои места, все стали удивленно смотреть на то, как синоцид практически полностью, хоть и с малыми итоговыми изменениями, видоизменил этот агрегат. Ко мне с таким же взглядом приблизился капитан этого летающего судна, протягивая мне свою правую руку, чтобы пожать ее, судя по всему, но я лишь глупо улыбнулся, смотря ему в глаза. «Прости, мужик». С легкой истеричной усмешкой сказал я, «Немного не в состоянии протянуть тебе руку. Если я сейчас ее отпущу от приборной панели, то все изменения, что внесены с помощью моей способности, уйдут в никуда. Что может привести... Нет, даже так, что точно приведет к ядерному взрыву. И да, там лежат еще целые пушки. Бросьте в кузов, а то я не успел». «Если все сработает правильно, то они сделают нас более живучими, скажем так. Если на нас нападут, то будет хоть какой-то шанс отбиться от нападения». «Понял», — сразу убрал руку мужик и начал внимательно смотреть на приборную панель, нажав одну единственную кнопку. «Браун, Марти, целое орудие быстро в салон. Пока я готовлю самолет к взлету, чтобы все было внутри». Ответа словесного не услышал, зато услышал топот ног. Люди понимали, что лучше не спорить, и делали то, что должно. Не все потеряно. Не все находятся под влиянием этой чертовой правительственной системы.